постели один кровать не по-людски стоит посреди комнаты возле дарком самого украины пишущая машинка Mercedesс в гостевой книге партийное начальство андре жит труппа миллилипутов на столике букет резиновых роз не черкесские ли изделия из нижней и меретинской бухты нет подарок то ли березняковских А мячников, то ли ярославских шинников, резиновые розы, красные и черные, сделаны так топорно, что даже не притворяются настоящими. Бежизненные комнаты и мебель, статьи и письма. изредка сквозь риторику рвется ярость, когда продолжается война. Я с головой ушшёл в класс свою борьбу. Наше домоуправление было в руках врага,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 Ну, мне еще кое-куда надо. Вяло делает ручкой и говорит. Прощай. дягелев в Перми. Какой же дальний разбег взял дягелев чтобы смаху врезаться в западные порядки и тылы? Всего два таких победоносных русских десанта на весь двадцатый век. Живописный авангард и дягелевские сезоны. Начало сезонов здесь, в Перми. Адрес? Сибирский дом 33, угол Пушкина бывший Большой Ямской. На современников производили ошеломляющих впечатлений успехи Дягилевской антипризы с Стравинским, Прокофьевым, Павловой, Нежинским, Шаляпиным, Корсавиной, Бакстом, Рерихом, звезд с не перечесть. Уже в 1911 году сообщает тогдашняя пресса, в России были дигелисты и дигелистки. Как всегда такое оценивалось